Фёдор Никифорович Плевако. Избранные речи. Часть 1. Речи Ф.Н. Плевако на уголовных процессах. Речь в защиту В. Солодовникова и П. Меденцевой Дело игуменьи Митрофании. 5 19 октября 1874 года. Было начато дело по обвинению в подлогах, мошенничестве, в присвоении, растрате чужого имущества и в соучастии в этих преступлениях к суду преданы: игумен Ям Трофаний, купец П Макаров, купец А Махалин, зубной врач Элтрахтенберг и купец Я Красных. Господа судьи и господа присяжные заседатели, Пришло время свести счёты и Гуминье Митрофании по делам с Солодовниковым и Медынцевой, за которых я пришел ходатайствовать на суде. Пришло время решить, клевета врагов или темнота собственных поступков привели Гуминью и весь этот штат на скамью подсудимых. Десятидневная, доказанное вашими запросами внимания к делу, обязывает меня щадить ваше время, и вы позволите мне прямо вступить в середину этого дела? прямо заняться решением существенного вопроса процесса. Хороши ли документы, написанные от имени Миденсовой? Не взяты ли они задними числами, когда она была под опекой, выманены путем обмана и пущены в свет с целью разорить ее? На этот вопрос нет возражения. Особенность процесса Миденсовой в том и состоит, что подсудимые не отвергают обмана, только стараются свалить зло с одной головы на другую. От хорошей вещи от честного дела никто не отказывается. Хорошую вещь не прочь иметь и тот, кому она не принадлежит. А здесь мы видим не то. Всякий чуждается этих векселей. Спрашиваем Трахтенберга: "Ваши эти векселя?" "Нет, нет, это матушка мне их дала". Спрашиваем красных: "А на ваше имя писанные, ваши?" "Нет, мне матушка велела написать. Я написал и ей отдал". Макаров тоже отмахивается рукой в ее сторону. А игумен, в свою очередь, валит вину на Макарова, Трахтенберга и Толбузина. Есть векселя, писанные на подрядчиков общины и на монахинь, но и те в один голос отвечают, что Смеденцевы векселей не брали, дел не имели и что до опеки она была им неизвестна. Казалось бы, при таком порядке вещей следствие должно было остановиться на тех, на чьи имена писаны векселя. Но к чести правосудия оно не оставалось на внешности, на орудиях преступления, оно проникло вглубь. Отыскала действительных виновников, отыскала душу преступления и предложила труды свои вашему вниманию. Следствие доказало вам, что было время, когда Медынцева, отданная под опеку, жила у и Митрофании и подчинялась ее влиянию. Защита не оспаривает подобные черты характера Медынцевой и в течение этих дней очень часто обращала внимание на то, что и сейчас Медынцева подчиняется слепо влиянию тех, кто её окружает и кому она верит. Меденцева была такую и тогда, и игуменья имела все средства взять с нее бланки. Но когда они взяты? Обвинение предполагает, что это случилось в квартире Трахтенберга, когда взяты были с нее подписи на продолговатых белых бумажках. Я не стану поддерживать этого положения. Меденцева с полной откровенностью, показывавшая о деле, что она помнит, рассказала, что всегда и везде бесконтрольно подписывала все, что ей приказывала игуменья. Но рассказывая, что она помнит, она сочла долгом не утверждать того, что эти белые бумажки были векселя. Не уловив момента, когда были взяты бланки, обвинения и потерпевшая сторона ничего от этого не теряют. В дальнейшей судьбе векселей, в их пользовании и способе обращения их выясняются люди, кому эти векселя были надобны, и средства, какими они пользовались при этом. У нас есть факт, что текст векселей в большинстве написан изменённой рукой Игумени. В чём она здесь созналась, хотя и отрицала это наследствие. Факт, что они написаны на имя ее послушниц, на имя ее подрядчиков и ее спутников в делах Махалина, Трахтенберга. Каким же образом могло случиться, что обманывали Миденцеву Трахтенберг и Толбузин с Макаровым, а на векселях появлялись неотвергаемые ее послушницами безоборотные бланки и собственноручные тексты Игумени? Игуменья говорит, что тексты и бланки были заранее написаны для дел Смирновых, что эти тексты и бланки исчезли и ими злоупотребили ее бывшие друзья и ближние. Неправдоподобное объяснение. По делу Лебедева Игуменья говорила другое, что она напротив, любительница на случай нужды брать с купцов бланки без текста, а здесь уверяла, что у нее заранее заготовляются на случай надобности тексты без подписей. Затем есть или нет правды в объяснениях игуменья о похищении бланков, но написанные задним числом и выманенные у Медынцевой подписи на векселях в начале 1873 года, все собираются в руках игуменья. Это время Сушкинской сделки. Она очень характеристична. В ней мы увидим всех действующих лиц этой обирающей Медынцеву компании и единодушную работу для этой цели. Из слов Ушакова вы знаете, что на 150 тысяч рублей векселей Медынцевый он свез к Сушкину. Тот не изумлялся, не сомневался. А тыгуменье он уже знал о товаре ему предложенном. За векселя он заплатил полтину за рубль, заплатил товаром, который ценил в три И свидетели обвинения, и свидетели защиты единогласно свидетельствуют о чудовищном барыше. А ростовщической жестокости Сушкина, который захотел попользоваться 150 тысячами рублей Динцевой, заплатив за это много-много, по 30 или 35 копеек за рубль. Куда же пошли вырученные деньги? В общину и к Макарову. Из чего состояли векселя? Из векселей руки Митрофании и прибавленного десятого векселя, писанного на имя Яненко, своя свояченицы Макарова. Это Ененко признает, что написала его по просьбе Макарова. Прежде она говорила, что подпись Медынцевой уже была. На суде она отступила от прежнего показания. Она сказала, что когда текст был написан, подписи не было. Мы не верим этому. Это показание подделывается под объяснение Макарова, на суде утверждавшего, что этот вексель без подписи он вручил Игуминье, а та уже добыла подпись Медынцевой. Мне кажется, до очевидности ясным, что Макаров был владельцем этого векселя, что он просил Яненко как она и показала наследстве вписать текст зачем же он попал к нему да не даром же Макаров опекун Медынцевой помогал и и Сушкину обобрать Медынцеву что за бескорыстное служение злу и вот вексель на имя Ененко и часть денег уплаченных Ушаковым Макарову и Парахонцеву обличают Макарова нет сомнения что бланк Медынцева есть дар предложенный Макарову за содействие при сбыте векселя опекаемой И поработал Макаров. В опекунских бумагах мы читаем запрос Сушкина о опеке о достоинстве векселей Медынцевой. Такой же запрос опекуна пекуна Медынцевой и ее покорное признание, что это векселя действительны и написаны в 1869 и в 1870 годах до опеки. А ведь о том, что эти векселя дурны и эта подпись Медынцевой не верна, никто не спорит. К чему же было лгать себе во вред Медынцевой? Подпись эта могла быть взята или принуждением, или на заранее подписанном бланке данным Макарову, но Меденцева не обвиняет Макарова в принуждении и взятии бланков. Следовательно, этим материалом его судила та личность, которая владела такими бумагами, а личность эта и Гуминге, по свидетельству ряда лиц здесь допрошенных. Этим работа не кончилась. Домашние подтверждения недостаточны для Сушкина и Макаров задумал взять с Меденцевой подтверждение нотариальное, чтобы ни время, ни место взятия бумаги не подлежали сомнению. Является к Меденцевой нотариус Подковщиков и берет заявление. Макаров сидит уже у Меденцевой и дает ей совет подписать заявление, обнадеживая ее ничтожностью этой бумаги. Никого другого, кто бы, по-видимому, от Игуменье дожидался этой бумаги, нотариус не видел. Кто же, как не Макаров, брал эту бумагу. А в это время недремлютые Гумяня, обеспеченная первым завещанием Меденцева, совершенным у нотариуса Роковишникова в пользу общины, Игумяня заменяет это завещание другим. Меденцев едет в Серпухов и при участии священников в монастыря в качестве свидетелей совершает завещание, где специально подтверждает свои до опеки данные долги, долги, которых по общему сознанию всех не существует. Не Меденцевой нужна была эта ложь, а тем кого это касалось. Что завещание есть дело игуменьи, это несомненно. Оно у нее и хранилось до сих пор. Что этим завещанием укреплялись интересы Сушкина, ясно, что с этой целью оно писано несомненно, значит, в Серпухове хлопотали о Сушкине и интересовались им. Получив эти векселя, Сушкин хорошо понимал, что они низкой пробы. Как же поправить дело? Придумано недурно. Сушкин, старожил Москвы, хорошо знающий, что Медынцева живет в Москве, знающий это от ее опекунов, с которыми вел переговоры до покупки векселей, вдруг усылает векселя для взыскания в Курск, Орёл и Тамбов. Переезжая из города в город, его услужливый поверенный заявляет, что Сушкину неизвестно место жительства Медынцевой, и вызывает ее через Сенатские ведомости. Кто из граждан читает эту газету? Никто. Пройдет срок, и вот по закону суды постановят заочное решение, оно войдет в законную силу. В Сушкину выдадут исполнительные листы, с которыми уже спорить нельзя, и деньги отдать придется. Но к счастью, в лице опекуна Гатсука и поверенного Иванова Мидынцева встретила защиту. Было доведено до сведения властей о подковщиковской бумаге, и приняты законные меры к уничтожению вредных последствий. Тогда пошла иная работа направленная к тому, чтобы устранить вредных людей, а вредные люди те, кто мешает обобрать Мединцеву. Вы знаете, что старались сместить Гацука. Именем Мединцевой без ее воли уничтожают в полицейских ведомостях доверенность данную Иванову. За что же вы лишаете меня полномочия? Не я ли спас вас от расстрела задуманного Макаровым? спрашивал он доверительницу. Она изумлена. Она этого не делала. Тогда делается в газетах новая публикация и обнаруживается ложь первой, что же делает Макаров? Он спешит заявить, что первая публикация была искажена, что типография ошиблась. Публикация это делается от имени типографии, вроде извещения об опечатке. Но кто не видывал, кто не читывал полицейские ведомости? Скажите мне, случилось ли вам встретить редакторские поправки в этой газете? Не припомню такого случая. Поэтому та особая щепетильность, с какой и исправляется первая публикация Меденцевой, не есть ли дело Макарова, который увидал, что он нарвался в этом деле. Я думаю, что дело Сушкина, общее дело и и Макарова, векселя на имя Красных носят тот же след работы и и Макарова. Красных признался, что Игуменье упросила его написать текст, указывая на благо общины. Игуменье факта не отвергает, А по передаче этих векселей какой-то госпоже Тицнер, по словам того же чистосердечно сознающегося красных ветюшней Гуминя, а Макаров потребовал расписки о продаже векселей и получении расчета. Кроме Тицнер, оказались векселя ещё на имени существующего лица Карпова. От Карпова они переходят к какому-то Мейергейму. Где этот Мейергейм? Кто он? Этого, как и личности Тицнер, мы не могли узнать. Вообще, кроме Сушкина, характер которого и жадность к наживе мы достаточно изучили, и которого смерть освободила от ответственности, прочие владельцы куда-то скрылись, куда-то бежали. Тёмные люди. Они охотно вступили в тёмное дело и скрылись от опасности, выдав одной игуменью, рассчитывая, не спасёт ли её сан и положение, не удастся ли ей каким-нибудь способом обмануть правосудие и выйти чистой. А если это свершится, О, тогда выползут они из своих нор и осмеивая слабость правосудия начнут рвать на куски чужое добро и уже не спрячутся, а гласно будут заявлять свое местожительство, может быть, придадут ему блеск и роскошь на добытые средства. Но довольно об этом. Темное происхождение и ничтожность добытых обманом векселей явны, явны и участие подсудимых. Оно вызвало со стороны Сиротского суда преследование. К нему присоединилась Медынцева, началась борьба, и какие же средства для этой борьбы затеяла Игумя. Игуменья подрывает значение следствия тем, что поданная Медынцевой жалоба писана не ею, а мною, а ею подписана. Да, это так. Но что же из этого? Разве просьбы, подаваемые суду, пишутся теми, кто подписывался? Разве вы, являясь к вашему поверенному или знающему законы человеку, Заставляете его под ваш диктант писать нужные бумаги? Вы излагаете ваши желания, просьбу, обстоятельства, а знающий человек или адвокат даст отделку или форму бумаги. И мне странно, что на это обращено внимание вами не только подсудимыми, но и защитой и гумнией. Разве в вашем портфеле, о вашей деятельности нет таких случаев? Разве вы стесняете себя способом выражения неразвитых просителей, заявляющих свои справедливые, но неловко выраженные просьбы? Адвокат не писарь. Он обязан согласоваться с желанием, а не развитием клиента. Защита подрывает дело, указывает на нравственные недостатки таких свидетелей, каковы Толгузин и Ефимов, и ставит это в укор обвинению. Да разве они основа дела? Разве на них держится дело и наши требования? К довериюм к Толбузину мы не относимся. Два года приближенные Гуминьи, два года на ее торгово-промышленных тайн, пособник ее в делах Медынцевой, мог ли он остаться добросовестной личностью? Он улика, живое обличение Игуминьи. Он страшен нам, и опека ни минуты не сомневается в его вредном влиянии на Медынцеву. Но на суд нельзя тянуть человека нехорошего, пока не уловят его в делах А ведь Толбузин именно и стоит в таком положении. Говорят, что ему и Трахтенбергу дан был вексель на тысяч рублей от имени Медынцевой. Но ведь вексель этот нашелся не у него, а у Игуменье, и написан он на имя одного Трахтенберга. Он сознает, что расписку в тысяч рублей Игуменье просила его написать на его имя, но мы ее не могли найти. Словом, пока Медынцева было в руках Макарова и Игуменье Митрофании Явилось на сотни тысяч векселей, а теперь, пока не оторваны еще от Медынсовы, Ефимов и Толбузин, никаких обязательств не появляется. А если эти люди обойдя бдительность теперешней опеки, сумеют воспользоваться Медынцевой, то разве сегодня же закроется суд на Руси? Уйдёте вы домой, на ваши места сядут другие. Вот эта решетка из камня подсудимых не уберется!» Мы не устанем просить тех, кто займет ваши судейские места о законности и правосудии. Новая опека. Опека энергичная. С передачей в руки ее дел Медынцевой судебная власть встретила поддержку и ни малейшего противодействия. Меденцева в первый раз спокойно и довольно ею. Начинать же столбузина и Ефимова было бы бестактно. Это маленькие и неопасные злодеи. Преследуя маленьких, мы даем дерзость большим. А справившись с большими до маленьких дойти всегда успеем. Когда войдя в кладовую, хозяин выгоняет тайно забравшихся крыс, и мыши разбегутся по норкам. Далее адвокат разобрал показания Инокинь и показания монахинь Магдалины и Зинаиды противополагал показания монахини Феодосии. Она сперва дала благоприятное для игуменьи показания, но затем мучимая совестью показала следователю, что она боялась депутата от духовного ведомства. От того и говорила, что вексель Медынцевой, она писала по приказанию игуменьи. Её слова: "Я в монастырь пошла не для того, чтобы лгать". Ее слова: "Я под присягой лгать не могу". Какой укор игуменье. Какое обличающее тайну ее обители слово. От тех показаний, в которых есть все, кроме правды, как разница свидетельское показание архимандрита Григория Вот свидетель не из под властных игумению Митрофании, свидетель, носящий на себе высокий сан монашества и долг священства. Глядите, как он держит себя на суде. Одно слово его за игуменю могло бы поколебать обвинение, но он дорожит правдой, и поэтому ничего полезного не может сказать для обвиняемой. Той же правдой дорожит и выше его стоящий архипастырь, митрополит Накентий, письмо которого мы прочли вчера. Каждое слово Каждое выражение его знаменательно. Вы помните, что Игуменья, по словам владыки два раза привозила к нему Медынцеву. Раз она была одета, говорит митрополит, неприлично, крайне бедно, а другой раз прилично. Слышите? Не успела еще сшить ей приличного платья, а везет уже к владыке. Зачем такая торопливость? Ответ в том же письме. Игуменя продолжает архипастырь: "Сказала, что Медынцева жертвует общине дома, что Медынцева подтвердила. Вот зачем ее привозила игуменья Митрофания. Не успела одеть, а уже берет с нее дом. Заметьте еще, что у владыки эта словоохотливая женщина, которая здесь говорила так много о себе, и о своей опеке, молчит и только подтверждает чужую речь. Речь игуменьи Слышите ли вы в этом ту деятельность, которую мы и доказываем, что Игумня держала Меденцеву в руках и заставляла ее только подтверждать ее слова, запрещая всякую от себя исходящую беседу, всякое проявление своей личной воли? Вот когда началось дело с Николаем Меденцевым, когда он ценою дома в тысяч рублей и обязательств на тысяч рублей купил право говорить с матерью, Игумня действует иначе. Николая Медынцева она с собой не везет к владыке, а по словам письма только доносит о нем архипасторию. Обвиняемая знала, что он скажет, почему он решился на вынужденную жертву и что архипастор не похвалит за те игуменьи. Указав еще на несколько данных по делу против подсудимых, адвокат так заключил свою речь по делу Медынцевой. Неприглядная картина рисуется перед нашими глазами, когда мы вспомним все, что проделывалось с этой женщиной и кем проделывалось. И душа этого дела. темные личности вроде тех, кого она привела с собой на скамью, и тех, чьи имена так часто повторялись на суде: Фриденсены, Сушкины, Тицнеры, Миргеймы, ее друзья и сообщники в сомнительных денежных сделках. И Накини, вексели держательницы и бланкоподписательницы, и притом услужливые ее свидетельницы на суде, и какие к стыду своему свидетельницы Верь после этого внешности. Путник, идущий мимо высоких стен владычного монастыря, веренного нравственному руководительству этой женщины, набожно крестится на золотые кресты храмов и думает, что идет мимо дома Божьего, а в этом доме утренний звон подымал настоятельницу и ее слуг не на молитву, а на тёмные дела. Вместо храма биржа, вместо молящегося люда аферисты и скупщики поддельных документов. Вместо молитвы упражнение в составлении вексельных текстов, вместо подвигов добра приготовление к ложным показаниям. Вот что скрывалось за стенами. Стены монастырские в наших древних обителях скрывают от монаха мирские соблазны, а у игумена Митрофании не то. Выше, выше стройте стены в веренных вам общин, чтобы миру было не видно дел, которые вы творите под покровом рясы и обители. Игумене говорит: Не для себя, а для Бога я делала все это. Я не знаю, для чего совершали это ограбление, но Богу таких жертв не надо. Каиново жертва не может быть ему приятно. Лепто добровольного приношения вдовицы, ему лучше золото фарисейского. Ей это известно лучше нас. Так пусть же не прикрывается она этим, пусть кощунством не обморачивает умы. Пусть её дела во всей ноготе своей свидетельствуют на неё и на друзей ее. Солодовниковское дело этот венец для игуменьи по выражению обвинительной власти. Имеет ту особенность, что подсудимой не на кого сбрасывать вины. Люди Медынцевского кружка давно оказались ненадежными, Дерзость преступления могла смутить преданных ей инакинь. Пришлось всё совершить одной, доверив лишь часть тайны Махалину. Если же сбрасывать вино вину кого, то осталось одно средство: отрицать преступление, отрицать до крайности с невозможной раздражающей смелостью отбиваться средствами отчаянной схватки, которые сами по себе обличают подсудимую в том, в чем ее обвиняет прокуратура, и за что преследуем мы. Вы слышали, что чудовищная масса векселей на тысяч рублей, ряд расписок на тысяч рублей, на тысяч рублей, на тысяч рублей, две по тысяч рублей и наконец расписка на тысяч рублей? Вот творение ее рук. Сумма, далеко превышающая все состояние Солодовникова, вот приписываемая ему жертва. Сотни писем и записок, будто бы им писанных, писанных, когда он еще был жив, и направленных на то, чтобы подорвать настоящее дело. Вот средства ее борьбы. Мы усомнились в этой жертве и начали борьбу. Что же сказало следствие в нашу защиту? Обзор документов, сделанный вами и экспертизой, показал, что мы имеем дело с подлогом. Вы слышали слова экспертов? Никогда еще на суде не раздавалась такая энергическая, такая богато мотивированная речь следующих людей по этого рода делу. Потратив несколько дней напролет на самое тщательное изучение рукописей настоящего дела, доказав своими ответами по делу Лебедева и по вопросу о солечении почерков Игумени на разных векселях осторожность, они резко и решительно высказались о подлоге документов Солодовникова и его писем. Литограф Бекан взялся на суде публично изложить ход мыслей экспертов и указать на материалы, которые дали основание их мнению. Он чертил вам буквы Как их пишет Солодовников, и как они написаны в подложных бумагах? И вызывал защиту указать отступление или исключение, она не нашла их. Он открыл вам, что под подражанием руке Солодовникова старческой, дряблой, но весьма оригинальной, скрывается рука пишущая прекрасно, владеющая почти искусством каллиграфа. Уже сказали и другие эксперты. Они сказали и доказали вам, что кроме неумения писать, Солодовников не знал и правописания. И привели рельефные примеры на словах «генварь», декабрь, которые написаны правильно лишь в документах игуменьи. Они указали вам, что Солодовников писал свое отчество всегда Грасимович, сливая оригинально букву Е и букву Р в одну букву, а на подложных документах везде написано Герасимович. Эти указания весьма важны. В самом деле, отчего Солодовников всегда пишущий одним почерком Только для игуменья переменил его. Отчего всегда пишущий неправильно, только для игуменья Солодовников пишет и отчество свое, и название месяцев безупречно в грамматическом отношении. Ответ один. Оттого, что не Солодовникова, а чужая рука, умеющая писать как каллиграф, знающая грамматику, потрудилась за него. Хорошо пишущий может еще иногда писать дурно. Но чтобы Солодовников до 70 лет писавший дурно, связано так, что трудно читать, вдруг бы с 18 декабря 1870 года по 5 января 1871 года стал писать каллиграфически это невозможно и прямо изобличает подделку. Точно так же вдруг появившаяся грамматическая правильность в названии месяцев Правильность исключительно замеченная в документах Игуменье и не повторяющаяся в современных подделке бесспорных документах может быть объяснена лишь преступным происхождением документов. А характеристическая манера писать Грасимович вместо Герасимович разве не улика? Правда, защита обращала ваше внимание на то, что подделыватель не станет настолько свободно отступать от оригинала. Но защита забыла, что единственный бесспорный документ, расписка в тысяч рублей, бывший в руках игуменьи и подписанный именем, отчеством и фамилией, был ею подан к взысканию еще в 1871 году. При жизни Солодовникова, когда о подделке она еще и мысли не имела, оттуда он, оплаченный тогда же, перешел к нам, и у игуменьи не было подписанного отчеством оригинала. У нее оставались письма Солодовникова, которые ей и служили оригиналами. А в письмах отчеством не подписываются. Вот почему слово Герасимович пришлось воспроизводить по отдельным буквам, и оно изобличило ее. На экспертизу, конечно, будут нападки, будут говорить: "Что за наука, чистописания. Но, господа, не всегда научные сведения необходимы для суда. Бывают предметы и вопросы, где спорный вопрос есть вопрос ремесленный, где хороший мастер, лучший эксперт дела. Едва ли портной не лучше всех решит вопрос о прочности шитья. Едва ли мастер фабрики не лучше всех укажет достоинства и недостатки изделий, которые он производит. Чистописание не наука, письмо не премудрость, но все же кому как не лицам, занимающимся обучением письму, исправлением почерка, лицам, постоянно воспроизводящим в качестве граверов и литографов чужие письмена, так не знаком навык видеть малейшие особенности почерка и находить сходство и несходство в сравниваемых рукописях. Бикан, эксперт, вызванный самой защитой, сверх того доказал, что может сделать любовь к делу и добросовестное исполнение обязанности. Он показал, что не сразу, не с первого впечатления, а по послечениям и сравнению всех особенностей, давая заключение о деле, экспертиза письма может иметь убеждающее значение в процессе. Сама защита почувствовала силу этой экспертизы и прибегла к решительному испытанию ее. С разрешения суда она предлагала господину Бекану несколько действительных и фальшивых писем Солодовникова с тем, чтобы он различил их, и вы помните, с каким торжеством вышел из этой борьбы эксперт. На такую экспертизу можно положиться. Со она соединила и нравственное достоинство Энергические, прекрасно мотивированные ответы ее говорили ясно, что мы имеем дело с людьми, убеждёнными в правоте своего мнения. От единогласной экспертизы отделился только один Михайлов. Один он твердил, что везде и во всем он видел полное сходство. Почему, невольно задавали мы вопрос: вы держитесь особого мнения? Но ответа не получили. Его письменное мнение лишено было всякой попытки на определенность. Его ответ вы сами помните. Когда же после бекана предложили и ему объяснить ход его мыслей, то он для объяснения своего мнения представил предположение о том, что Солодовникову кто-то указывал, как писать отчество, когда он писал векселя и гуммии. Что расписки он списывал с какого-то оригинала. Словом, ряд таких выводов, которые не решалось поддерживать даже сама обвиняемая. Я не верю этому эксперту, да и вы не поверите. Экспертиза требует двух качеств: знание дела И добросовестности. Без знания невозможно ее производить. Без нравственных качеств невозможно ручаться за соответствие ответа эксперта с тем, что он видел на самом деле. Обоими ли этими свойствами обладает Михайлов, вам это подскажет сама Но довольно об экспертизе. И без нее, если б ее вовсе не было, подлог был очевиден. Припомните, что тексты на Солодовниковских выкселях подобно тому, как и на Меденцевских документах, писаны Митрофанией. Это она признает. Но было время, когда она отступалась от этого, так что понадобилась экспертиза, которая и узнала руку. Рука изменена, иначе бы отказываться было нельзя. Изменена настолько, что даже Михайлов дал о сходстве ее нерешительный ответ. А зачем сделано это изменение почерка и затем отказ от своей руки? Цель очевидна. Игуменья знала, что векселя эти нечисты, что они плод преступления. Вот почему она и заметала след и отказывалась от своей работы. Невинный человек, какое бы преступление ни совершилось в местности, в доме, где он провел время, так не делает. Он не боится сказать правды. А лицо, которое знает за собой дурное, старается всеми силами уничтожить следы своей работы и своего пребывания в заподозренной местности. Так поступила и игуменья. Выдаёт её и другой образ действий. Вспомните сбыт векселей. В 1872 году наступают сроки векселям. Ей нужны деньги. Не проще ли было дать знать наследникам, что у нее груда векселей, сотни тысяч пожертвований, Но она скрывает от них и продает их тайно. Не проще ли было в любом банке дисконтировать? Фирма Солодовникова прочна, вера в нее непоколебима. Банки из-за одной копейки в месяц учли бы векселя. Но и этого не делается. А по 60 копеек, по 50 копеек, даже по 40 копеек за рубль сбываются эти векселя темным личностям под строгим секретом. Хороший товар, господа присяжные, не так сбывают На хороший товар есть и хороший покупатель. не селишь на базар свое сокровище, но если товар краденый, воровской, низкопробный, тогда беда с ним показаться на бирже. Такой товар сбывают из под полы, в темных закоулках, темным промышляющим покупкой украденного людям. И не то ли мы видим, кому сбыты векселя? Какие-то могилевские и Минские евреи. Какие-то израильцыны, Фридэнсены, Маясы, Мейры, Эпштейны, россиянские выползли из своих нор, скупили и ждут минуты запустить свои жадные до чужого руки в чужое добро. Уж по одному этому видна доброкачественность их Эти люди напоминают мне червей, их не видать на свежем куске мяса, на свежем, только что созрелом плоде. Но они кишат на всем разлагающемся и гнилом. Как по чутью бегут они на нечистое дело, но их нет там, где идет честная и открытая сделка. А такой сделки не могло выйти из келли игумении Митрофании. Изобличает игуменю и сумма векселей, и вид их, когда пошли поразившие своей неожиданностью слухи о векселях Солодовникова, мой веритель приобрел вексель в две тысячи рублей. Домашняя экспертиза утвердила нас в мысли о подлоге. Но враг казался сильным, надо было собирать данные. Пока шла эта подготовительная работа, печать огласила слухи. Тогда Игуменья печатно, совершенно ясно заявляет, что у нее векселей только на тысяч рублей. Ни о каких других векселях, ни о каких обязательствах она не знает и в помине. Между тем проходит месяц, и сумма векселей растет до тысяч рублей. Являются сверх того расписки. Не ясно ли после той статьи, которую здесь читали, что все документы, кроме тысяч рублей, сфабрикованы уже после? Но если она была способна к подделке после статьи, то разве до статьи она была не способна на то же? Изучив векселя, вы заметили, что они делятся на две группы: векселя черные и векселя, писанные рыжими чернилами. Последние имеют ту особенность, что фамилия Солодовникова пишется с начала строки. А первые имеют особенность ту, что фамилия Солодовникова начинается и с начала, и с середины, и с конца строки. Вот эти-то черные векселя. И суть векселя второй группы позднейшие. Они появились тогда, когда по обозрению образчиков первой группы в моем доме было сказано ее посланному Толбузину, что форма подписи Солодовникова сомнительна и изобличает сколку с одного векселя. Цвет чернил текста совпадает с цветом чернил подписи. Игуменьье здесь дала объяснение странное до да смешного. Она рассказала, что Солодовников привозил ей пузырек чернил, и такой же прислал с Досифеей. Я не стану оспаривать то, чему невозможно поверить, но лучше вам напомню, что весь этот рассказ и свидетельство Здосифея явились уже тогда, как экспертиза предварительного следствия изобличила руку игуменьи в тексте, и сходство чернил текста и подписи сознавшись в писании текста, игуменья утверждала, что Солодовников привозил ей бланки, подписанные дома, а она у себя вписывала текст. Но сходство чернил изобличило единовременность текста и подписи. Надо было выйти из затруднения, и игуменья придумала историю с пузырьками, а Досифея явилась поддерживать игуменью. Насколько ловко и умно это объяснение и сколько в нем правды, на это мне не нужно обращать вашего внимания оно само себя обличает. Когда завязалась борьба и Гуминья начала обнародовать целый ряд подтвердительных документов, написанных покойным Солодовниковым, особенность их состояла в том, что покойный необыкновенно предусмотрительно оспаривал те возражения, которые после него сделали наследники. Так родилось сомнение, денежные ли это документы? Солодовников из гроба отвечает, что документы его денежны и спору не подлежат. Усомнились, мог ли 18 декабря 1870 года он их выдать. Явилось письмо от 19 декабря, где он пишет: "Вчера я написал векселей на 79 тысяч рублей, до да вечером на 26 тысяч рублей на Махалина". Сомневались, что 18 числа могли быть выданы векселя серебряному, а позднее Трахтенбергу, и Гумень представила письмо, где Солодовников предупреждает наследников что серебряного и трахтенберга векселя особые от махалинских. Говорили, что в книгах векселя не записаны. Митрофания вынула письмо Солодовникова, где он просит махалинские векселя не смешивать с фирмскими. Между тем фирмские векселя у Солодовникова 30 лет никому не выдавались, по свидетельству представителей фирм, с кем он вел дела, допрошенных на суде. Поднялся решительный спор о подлоге Она выдвинула ряд писем и записок, где покойный утверждает, что его подпись действительна. Между тем, Игуменья сама созналась, что векселя на 200 тысяч рублей привезены ей таким образом, что 27 декабря она получила 79 тысяч рублей, 28 декабря 42 тысячи рублей, 29 декабря 79 и 26 тысяч рублей, 3 января с Досифеей тысяч рублей и 5 января 60 тысяч рублей. Она созналась, что ей привозили бланки, а не векселя. Если же так, то письмо 19 декабря о том, что 18-го были написаны векселя на Махалина на 79 тысяч и на 26 тысяч рублей, ложно. Оно писано очевидно еще тогда, когда она думала поддерживать объяснение, что векселя были ей вручены готовыми на имя Махалина. А раз она созналась, что ей привезены бланки, то подобного письма М. Солодовников ей писать не мог. Затем, если бы 18 декабря он ей написал на 79 тысяч и на 26 тысяч рублей, то от чего 27 декабря он привез ей лишь на 79 тысяч рублей, а 26 тысяч с добавлением еще ещё тысяч лишь на другой день. Ложными являются и все письма, где Солодовников ей пишет, что векселя на имя Махалина были написаны его рукой. Их прочтено было несколько в виде писем и удостоверений. Если она сама созналась, что векселей он не писал, то отсюда ясно, что этот ряд писем составлен ею в тот период мысли, когда она думала доказывать, что Векселя Солодовников привез ей готовыми. Есть ряд удостоверений, адвокат изложил их вкратце, где Солодовников утверждает, что он по векселям получил деньги с Махалина сполна. Теперь и и Махалин сознают, что Солодовников денег не получал. Очевидно, что этот ряд удостоверений относится к тому периоду мысли Гуминье. Когда она предполагала, что спор ограничится гражданским процессом о безденежности. удостоверение, что векселя Махалина не фирмские и с ними не должны быть смешиваемы, не могло исходить от Солодовникова. Ему, главе своего торгового дома, лучше всех было известно, что на фирму нет векселей. Ясно, что это удостоверение писал тот, кто боялся спора с этой стороны, но книг торгового дома не знал. Солодовников не мог написать подобного бессмысленного удостоверения. Наконец, количество удостоверений на тысяч рублей не совпадало с цифрой векселей. Есть удостоверение, например, Башиловская, данные не только раньше составления векселей, но раньше выдачи бланков. Оно датировано 30 декабря. Между тем, векселя, кроме тысяч рублей, на которые уже имеются удостоверения 27, 28 и 29 декабря, даны лишь, по словам игуменьи 3 января следующего года, кроме удостоверений, игуменья дала следствию груды писем по тем же предметам. Глядя на них изумляешься, неужели у Солодовникова, заплатившего тысяч рублей за хлопоты о своей свободе, боявшегося ареста, вдруг с 27 декабря по 6 января нет другого дела, кроме того, что возить к игуменье векселя да по два раза в один и тот же день переписываться? Особенно интересно письмо от 5 января 1871 года. Оно написано: "Секретно. 5 января Рокового для меня 1871 года". Прочитав его, адвокат продолжал: "5 января, начало года. В это время Солодовников еще не был арестован. Он еще не знал, что если его арестует следователь, то удержит ли эту меру суд". Ему было еще неизвестно, предадут ли его суду, будет ли он жив или мертв, Поэтому вперед называть этот год роковым он не мог. Только тот, кто знал, когда писал это письмо, что 7 января Солодовникова арестовали, что этот арест продолжался до 3 октября, что в это время Солодовникова предали суду, что в этот год он помер, мог заклеймить этот год именем рокового. 5 января Солодовников, не будучи пророком, не мог всего этого знать, Представившая это письмо к делу в 1873 году, и гуменья знала все события 1871 года в жизни Солодовникова и могла обозвать этот год роковым. Смелость подлогов и гуменьи, кажущаяся внешняя, в самом же деле это грубый и далеко не умный подлог. С механической стороны Он легко обнаружен экспертизой, с внутренней, с точки зрения содержания, он сам себя выдает с головой. Вы видите, что женщина решилась на подлог в тысяч рублей. О нем заговорили. Она огласила сумму векселей, но их подделка кидалась в глаза. Тогда она вздумала пустить новую серию векселей высшего сорта, в разрез с собственным заявлением о тысячах рублей. Но векселя были слабы, И вот она начинает закреплять их удостоверениями. Пришла ей мысль, что будут оспаривать денежность. Она составила удостоверения, по этому поводу могут возразить торговыми книгами. Она их противополагает фирмским документам, но червь сомнения ее душит. Никакие удостоверения саму ее не могут убедить в подлинности ей известного подлога. И она, громоздя удостоверение на удостоверение, создала кучу противоречивых бумаг. Но всего этого мало. Она пишет расписки, вписывает их между строками в старые монастырские книги, в чем здесь наивно сознается, заменяя одну расписку другой, заканчивает дело подлогом в тысяч рублей распиской, о которой в начале 1872 года, когда она переговаривалась с наследниками Солодовникова, не упомянула из которой копии не прислала, потому что ее в это время еще и составлено не было. Господа присяжные заседатели, Вместе с игуменей владычного Серпуховского монастыря Митрофанием в миру Бораны Розен по настоящему делу предан суду временно Серпуховской второй гильдии купец Алексей Платонович Мыхалин, защиту которого я принял на себя. Эти два лица столь различные между собой по происхождению, общественному положению и деятельности, в настоящее время одинаково ждут вашего приговора. Несмотря на такую разницу между ними, По мнению представителей обвинения, их соединила вместе одна и та же злая цель, во имя которой они совершают ряд преступлений. Если верить словам обвинения, то по-настоящему делу мы видим пред собою такую массу подлогов и обманов, что самое смелое воображение отказывается верить подобной дерзости преступления. Нам считают подложные документы десятками, нам говорят о сотнях тысяч рублей, приобретенных путем обмана и подлогов. И среди такой обстановки нам указывают на робкую, лишенную всякой энергии и самостоятельности личность купца Михалина, которого называют соучастником игумии Митрофании в том длинном ряде преступлений, которые ей приписываются. Происходившее перед вами, господа присяжные, судебное следствие дало достаточный материал для определения значения и деятельности каждого из лиц, участвующих в настоящем процессе. Вы помните, что имя подсадимого Махалина упоминается по двум делам: Меденцевой и Соловникова. Но вы, вероятно, не забыли также и те обстоятельства, при которых имя это упоминается. Махалин провожает Меденцеву, Махалин берет билеты на железной дороге, Махалин отвозит приглашение, Махалин по приказу пишет векселя, Махалин по приказу ставит бланки на векселях и тому подобное. Одним словом, если брать мерилом для оценки человеческой деятельности, не одно только безмолвное, покорное исполнение чужих приказаний, то как видите, Махалину вместе с другим подсыджимом красных в настоящем процессе должен быть отведен едва ли не самый скромный уголок.